Глава третья. Земляки. Полумрак в комнате не скрывал мягких очертаний мебели. Низкий шкаф, похожий на комод, узкая кровать в углу. Возле неё единственный стул с высокой спинкой. Посреди комнаты расположился круглый дубовый стол. На нём стоял единственный источник освещения продолговатая железная лампа, фитилёк которой едва тлел. Кава прислушалась. Где-то негромко тикали часы. Так вот же они, на стене прямо над шкафом. На первый взгляд обыкновенная комнатка. Немного озадачивала лишь широкое квадратное окно, расположенное по центру потолка и почему-то забранное частой железной решёткой. Поначалу Кава даже решила, что это картина, изображающая ночное небо в клетку. Так странно оно смотрелось. Но нет, сквозь оконное стекло, поделённое на ровные квадратики, сонно поглядывали на настоящие звёзды собственно девушка отвечала им тем же глаза слипались а голова гудела от усталости вряд ли карпатский маг провёл бы для Кавы зеркальный путь в опасное непокойное место и так проблем хватает но всё-таки следовало расспросить его поподробнее кто эти земляки чем занимаются с другой стороны если макам доверяет значит и Каве придётся довериться и как раз по этой причине сейчас их будить не стоит. Наверное, мальфар предупредил земляков заранее, и эта комната как раз для гостей. А решётка? Может, здесь вместо привычных комаров по ночам летают шушеры, хищные птицы или что-то ещё в подобном роде. Окончательно успокоившись, девушка больше не стала терять времени, решительно откинула прохладный на ощупь край тонкого одеяла и забралась в постель. В любом случае, Утро-вечеру мудренее, а она жутко устала. Зевнув, Кава ещё раз оглядела комнату, задержавшись взглядом на решётчатом окне, и провалилась в сон. Неприятный на высокой частоте гул мешал спать. Словно бы в ухо залетела пчела и жужжала, жужжала, а потом как начала жалить! Именно так подействовало на Каву чей-то истошный на одной ноте визг. Окончательно проснувшись, девушка села в постели и сонно замаргала, пытаясь сосредоточиться и обнаружить источник ужасного шума. Возле изголовья её кровати стояла маленькая девочка и, не сводя глаз с гостьи, безостановочно вопила. "Перестань", строго сказала ей Кава. "Ты кто такая?" Как ни странно, звук её голоса подействовал на девочку успокаивающе. Она тут же захлопнула рот. "А ты кто?" С интересом спросила девочка: Привидение? Если бы, Кавы зевнула, просыпаться не хотелось. После лесных приключений было так приятно лежать в нормальной привычной постели. Жалко, что не привидение, заметила девочка. А может, ты ведьма? Возможно. Это уже лучше. Но в таком случае Тай будет сильно-сильно сердиться. Кавы лишь пожала плечами. Она ещё надеялась, что девочка просто исчезнет и даст гостей поспать хотя бы пять минут. Яркая вспышка озарила маленькую комнату. В потолке прорезалась дыра размером с большое зеркало. Из дыры выглянула зелёная-призелёная, в бурых сосульках грязных волос, физиономия чудища с вполне осмысленным человеческим взглядом и озадаченно уставилась на кавы. — Как ты сюда попала? — вдруг рявкнула зелёная морда. — По какому делу? Кава, порядком ошеломлённая появлением неизвестной в земной природе чудовищной физии, всё-таки нашла силы возмутиться. Да ни по какому я приехала к вам в гости. Невинная, в общем-то, фраза почему-то вывела физиономию из себя. В гости, значит, сердито прорычал чудище. Э так нам-то? Маленькая девочка, похоже, еле сдерживалась, чтобы не рассмеяться. Если не выгоните А задача надобавила кавы, и малая не выдержала, залилась звонким смехом. "Сейчас разберёмся", угрожающе пообещало чудище и, рыкнув напоследок, исчезло. Зашипел, сворачиваясь в едва заметную точку, серебристый овал зеркального портала. "Ты с ними поаккуратнее", авторитетно посоветовала девочка. "Неизвестно, сколько тебе в заточении сидеть, а могут без еды надолго оставить или даже выпороть, пока хозяина нет". Они здесь все наглые. В заточении, всполошилась Кава. Солнце летело в одну минуту. Ну да, где же ещё? фыркнула девочка. Но «Ну не переживай, ты здесь не одна, а с нами, земляками. На этот раз мы серьёзно влипли. Но тюрьма для магов, куда лучше тех, где нам уже приходилось бывать. Скорее всего, ты тоже связана с нашим делом, вдруг уверенно заявила она. Тоже хочешься за Белоголовым сокровищем? Нет? Ова слушала не перебивая, чувствуя, как закипает в душе гнев. Ай, да великий мальфар, но и учудил. Так вот, как ты отблагодарил за своё освобождение из-под Карпатской горы? Что это за тюрьма? вдруг вспылила она. И где эти чёртовы земляки? Наших искать не надо, сами придут. Девочка с восторгом наблюдала за Кава. А тюрьма эта известная, она для чаров находится в Фортуне. Отсюда никаким колдовством не выберешься. Ни ультрапрыжки не помогут, ни стены волшебной раздвинуть не сможешь. Никакая магия не действует, потому как дом этот сложен из лунного камня. Он любое чародейство гасит. Зато внутри можно чаровать понемножку, даже еду приманить. Тай говорит, что это наш князь так на заключённых экономит. Так за что тебя сюда посадили? За доверчивость, буркнула Кава. Она уже осмотрела всё помещение, ни единого намёка на дверь. Сплошные стены. Не подземелье и Лытогора, конечно, и всё же в заперти сидеть не хотелось. Да и много ли времени пройдёт, пока Черадольский князь узнает, кто к нему в гости пожаловал. Все, кто сюда попадает, направлены стражей за преступления, совершённые с помощью чародейства. Не унималась дотошная девочка. Так тебя-то за какое преступление посадили? Не помню, пробормотала Кава. И вдруг вспохватилась. А тебя саму-то за что? Ты же такая маленькая. Заграбёш, с довольным видом пояснила девчонка, и Гордилева выпрямилась. Правда, неудачный. Её плечики опять поникли. Я помогала ниточки увидеть, никто больше не умеет, даже у Тайху уже получается. Судя по омрачившемуся личику, девочка загрустила. Не переживай, выберемся, успокоила её Кава. Вот только пойму, зачем я сюда угодила. Последнюю фразу она произнесла угрожающе. «О, так тебя без сознания привезли?» — ахнула девочка. «Тогда понятно». Кава только вздохнула, решив, что любые объяснения только запутают ее маленькую собеседницу. «Это плохо», — искренне расстроилась девочка. «К тому же ты очутилась в комнате пропавшей позавчера латки. Понимаешь?» — она понизила голос. «Вчера ее допрашивали, и она все про белоголовое сокровище выболтала». Так что мы теперь можем долго здесь пробыть. Вот та и сердится. Для неё каждый день разлуки с Войтыком хуже колённого огня в глотке. Заявление о колённом огне в глотке совершенно обескуражило Каву. Малышка оказалась довольно циничной особой, спокойно рассуждала про тюрьму, грабёж и даже допрос неизвестной латки. Но девушка взяла себя в руки и попыталась разобраться. Вы что, преступники украли какое-то сокровище? «Хотели украсть», — охотно пояснила ее маленькая собеседница. «Я все правильно сделала. Ниточки мы обошли. Но Тай с иллюзиями напутала, не ту жемчужину выбрала. Нас всех схватили и сюда. Уже три месяца сидим. А ведь скоро начнется чеклун. Вот Тай и сердится». «Да». Кавы глубоко и протяжно вздохнула. Болтовня девчонки окончательно заморочила ей голову. «Наверное, Юда побежал за главным смотрителем». продолжила девчонка. "Юда? Это стражника так звать", пояснила малышка. "Он же из трисинников, мелких драконов. У них все имена чудные. Раньше он в трисины людей заманивал, а теперь в княжеской тюрьме служит. Я с ним дружу, он меня уважает и много чего рассказывает", девчонка Горделеева выпрямилась. "А меня, кстати, мышкой все кличут". Её болтовню неожиданно прервали. Лампа на столе подпрыгнула и задробежала, рассыпав фонтан золотых искр. После чего в пространстве комнаты прорезался сияющий золотой обруч, будто в воздухе дырку выжгли. В следующий миг из него рыбкой выпрыгнула ещё одна девчонка, плавно приземлилась в кувырке и, вскочив, хищно уставилась на Кава. Эта особа выглядела лет на 20, худая, но широка плечи, с яркими морковно-рыжими волосами, остриженными коротко по мальчишески. на её лице, густо усыпанном веснушками, так и сверкали чёрные глаза, с раскосинкой, похожей на две половинки миндаля. Увидев сколь злобный взгляд рыжей девицы, ковы мгновенно соскользнула с кровати. К тому же она оценила эффектное магическое появление нежданной гостьи. Что здесь за? произнесла рыжая, но окончание фразы кого услышала будто сквозь толстый слой ваты. Далее последовало ещё несколько слов но их звучание тоже имело для карпатской ведьмы неясный смысл. Внезапно её озарило, да ведь золотой ключ магически переводит речь этих земляков, поэтому она слышит не все слова, некоторые, наверное, непереводимые. Судя по яростному взгляду рыжей и подбородку, дёргающемуся в такт резким словам, она сыпала отборными ругательствами. Меньшая девчушка так и сияла. Наверное, надеялась увидеть драку между ведьмами или, если повезёт, настоящее побоище. Да хватит орать, не выдержав прикрикнула на рыжую Каву. Стены уже трещат от твоего мужественного голоса. Откуда ты взялась? Рыжая перешла на переводимый язык и подступила ближе. И где наша латка? Кава, неприязненно оглядывая канапот, невольно подумала, что терпеть не может некоторых рыжих. Внезапно она заметила Массивный золотой браслет на левом плече девицы, короткий рукав платья не скрывал магическое украшение. Ну вот, пожалуйста. Эта злобная Аруня полноправная ведьма. Перехватив её взгляд, рыжая молниеносно коснулась своего браслета и тут же пустила в противницу яркую огненную спираль. Нокка вы давно приготовилась и моментально отразила атаку гродовым ножом, уже давно выхваченным из личного астрала. Рыжая не осталась в долгу и послала стаю коротких железных дротиков, любимое оружие для ближнего боя у многих колдунов. Кава решила не тратить магическую энергию зря и провела вокруг себя защитную линию, сотворив кокон уже выручивший её при подобных же обстоятельствах. Рыжая попробовала пробиться, используя в целый арсенал шаров спиралей и молний, но безуспешно. Ощутившись в безопасности, Кавы позволила себе спокойную улыбку, чем ещё больше разъярила противницу. Чернозуб, тай дерётся, вдруг радостно завияла мышка. В ту же секунду возле них возник толстячок. Невысокий, но крепкий и плечистый мужчина, лысый и: "Тай, ну что опять случилось?" мягко спросил он, потирая лоб, украшенный маленьким рогом. Этот рог, чёрный, Короткий, круглый у основания и заострённый вверху, расположенный на лбу почти у предполагаемой линии волос, на некоторое время ввёл Кавы в ступор. В остальном толстяк выглядел обычно, носил кожаную куртку и холщёвые, сильно помятые штаны. Из-под штанин выглядывали носки потёртых кожаных сапог. На всякий случай девушка развернула городовой нож острием и к этому новому пришельцу, не забывая искоса поглядывать на рыжую. «Да ты глянь!» — возмущенно выкрикнула та. «К нам подселили какую-то курицу, и мы должны это терпеть?» «Сама ты курица!» — оскорбилась Кава. «Может, хватит орать и пальцами искрить? Я давно бы все объяснила!» Про себя она подумала, что карпатский маг — тот еще пройдоха. Переместил ее с лесного озера примехонько в местную черодольскую тюрьму, да еще в какую? Княжескую. А вдруг Стригай прознает, что в одной из его тюрем сидит та самая ведьма с драгоценным ключом? И как будто этого мало, маг не предупредил земляков об ее появлении. — Давайте и вправду успокоимся, — примирительно произнес толстяк и снова вытер несуществующий пот с рогатого лба. И разберёмся в создавшейся ситуации. Сначала вопрос к вам, дорогая леди. Кто вы и как очутились в нашем блоке? И где ладка? <связывая> гневно добавила Веснушчатая. Как вы почувствовала, что начинает злиться? Тем не менее, она постаралась говорить очень спокойно. Кто такая Ладка? Я не знаю и знать не хочу. Это раз. А моя история такая: Я попала прямо к вам в э зеркальным путём, и повёл меня, надо полагать, наш общий хороший знакомый. По крайней мере, я на это надеюсь. Я не знаю его имени, но этот маг широко известен в моём мире под именем Великий Мальфар. Рыжая и толстяк недоуменно переглянулись. "Карпатский маг", уточнила Кава. "Он сказал, что вы его земляки или что-то вроде этого". Опять это странное переглядывание. Толстек вздохнул и задумчиво почесал рогатый лоб. И всё-таки вновь начал он: "Вы-то сами, кто такая девушка? И попрошу вас опустить оружие, а лучше спрятать его, пока страже не узнала. К счастью, до суда именные браслеты и пояса силы не разрешают забирать, а то вообще плохо бы пришлось. Так кто вы? Ведьма кто ещё?" Остяк вздохнул. Что вы чируете это мы поняли. Какая у вас специализация? Да по иллюзиям, в отчаянии выкрикнула Кава. Великий мальфар сказал, что вы ждёте такого специалиста. Видя, что и эти слова не произвели особого впечатления, она совсем пала духом. Как же им доказать, что у неё нет плохих намерений? Тем временем рыжая Тай как-то странно усмехнулась. и сделала маленький шажок к Каве. Погодите, занервничала Кава. Великий мальфар передал мне кое-что, может, это прояснит дело. Она отступила бочком к кровати, вытащила из-под подушки коробку и быстро раскрыла её. На пол шмякнулось нечто белое и длинное, живое. Первой очнулась мышка. «Червяк задохлик!» Радостно вскрикнула она и, нагнувшись, двумя пальчиками ловко подхватила белый извивающийся шнурок. Тай прикрикнула на девочку. «Мышка, а ну брось эту гадость!» Но тут у червяка вдоль спинки прорезались две тонкие продольные линии, да как полыхнули ярким голубоватым огнем. Мышка ойкнула и разжала пальцы. Перед изумленными лицами свидетелей необычного действа запорхала бабочка, с красивыми кружевными крыльями густо синего цвета. Интересно, прищурился толстяк. Есть у меня догадка насчёт твоего мага-ведьмы, но я думал, что он давно пропал. Говорят, наш великий черадолец сгноил его где-то в горе. А ну-ка, иди сюда. Синекрылая бабочка будто ждала приглашения. Мигом осела с толстяку на подставленную ладонь. Воцарилось молчание. От напряжения тишина сгустилась до такой степени, что хоть ломтиками нарезай, сама Кава даже дышать боялась. Ну вот, кое-что проясняется, через некоторое время сообщил толстяк. Я знаю, кто вас послал. Это мой старый приятель по э-э торговым делам. Добро пожаловать, мисс Кава, если можно так выразиться при данных обстоятельствах. Тай. Всё в порядке. Ну вот и славно, проворчала рыжая и отступила. Теперь она разглядывала девушку с некоторым интересом, но не менее враждебно. Эта бабочка передала вам какое-то послание? с любопытством спросила у толстя Кава, одновременно не выпуская из виду рыжую. Это крошка, маленький дух, охотно пояснил толстяк. Дух-посланник, который будет служить тебе, пока ты не пожелаешь его прогнать. Служить? Девушка с сомнением проследила за бабочкой взглядом. Лучше бы великий мальфар подарил ей карманного огнедышащего дракона, куда сподручнее и пользы больше. В чём ей может пригодиться эта бабочка? Разве что письма носить, вернее, записочки при таких-то размерах. — Их ещё называют шпионами, — ухмыльнулся рогатый Толстяк. — Они следят за людьми, передают сообщения, выполняют приказы и даже таскают, вернее, приносят небольшие вещички. — И как же он передаёт послание? — заинтересовалась Кавы. — Мысленно. И только тому, кому оно адресовано. — Вы что, об этом не знали? В ответ на мотание головой Толстяк беззлобно усмехнулся. «Ну, смотрите, вы передаете послание. Крошке духу достаточно коснуться кожи адресата, и сообщение перейдет на его мысле-чувствующую ленту, после чего человек может дать ответ. Либо скажет устно, либо напишет записку и покажет духу-посланнику, чтобы тот запомнил информацию и передал вам в виде мысли-образа. Другими словами, такой дружок всегда пригодится». говы неопределённо пожала плечами, но взглянула на бабочку с любопытством. Дух почувствовал её интерес и тут же присел хозяйке на плечо, пощекотав тонкими лапками. Дайте ему имя, с улыбкой произнёс Стальсяк. Бабочка нетерпеливо помахала синими крылышками. Чёртик, неожиданно решила Кава, и даже немного покраснела, потому что имя пришло неожиданно. Вспомнила чёрные насмешливые глаза Лёшки. Рыжая хмыкнула, но получилось это у неё добродушно. «Ну, а теперь познакомимся. Я чернозуб». Толстяк поклонился и, наконец-то, улыбнулся, гордо демонстрируя длинный, почерневший от гнили клык, пятый слева в верхнем ряду. Видать, за него и прозвище такое получил. «Это несносная конопушечка Тай, моя внучка». Мы из рода тех самых земляков, которые живут в лесу, под корнями огромных деревьев. — О, ясно, — только и сказала Кава. — В таком случае приятно познакомиться. — Угу, — подтвердила рыжая чара. — Ну, а сама ты собираешься представиться? И, прищурившись, уставилась в ожидающе. Воцарилась неловкая пауза. — Татьяна Крайчик, — наконец-то выбрала Кава из своих имён. — Или просто Таня. Кроえてчка, как крайчик, крайчик хмыкнула Тай. Какая смешная фамилия. Ай! Она получила быстрый подзатыльник от дедушки и рассерженно взглянула на него, но больше ничего не добавила. Наверное, не в первый раз получает. Тебя зовут Кэв Лизард, мягко поправил Чернозуб. Вчера доле никто не знает твоего родного имени, и это к лучшему. «Здесь представляйся только магическим именем. Зачем людям знать, что ты пришла из другого мира?» Кавы почувствовала, что краснеет. Пожалуй, этот чертик порядком наболтал рогатому толстяку. «Я узнал о твоем имени от духа посланника», — подтвердил Чернозуб. «Наш общий знакомец, великий маг, дала тебе кое-какую информацию. Позволь дать маленький совет». Преть будь осторожнее и никому не рассказывай о своём первом имени, да и вообще о своём мире. Тай пренебрежительно фыркнула. Это разозлило Кава. Что он вам ещё передал? вызывающе спросила она у Чернозуба. Что ты собираешься на Чеклон? Тай охнула, не сдержав удивления. Её губы нетерпеливо приоткрылись, будто она хотела что-то сказать. Но Чернозуб едва заметно покачал головой, и Рыжая ведьма передумала. Откава это не укрылась. Ай тоже хотела участвовать, благодушно сказал Толстяк. Многие мечтают выйти в финал славного княжеского турнира, а в случае победы пожелать самое сокровенное. Наша Тая очень способная чара, лучшая из всего Земляковского рода. Жаль, что всё так сложилось. Кто знает, она могла бы и выиграть. Всё равно неизвестно, как повели бы себя драконороги, мрачно произнесла Тай. Даже в том случае, если бы мы всё-таки захватили белоголовое сокровище и доставили им на блюдечке. Кого недоуменно воззрелась на рыжую девушку. Ей очень хотелось расспросить про таинственных драконорогов, да и про это странное белоголовое сокровище, о котором уже что-то говорила мышка. Но Толстяк опередил её. Обо всём после Строго сказал он и взял пухлыми пальцами Кавы за локоть. Наш общий друг передал мне, что ты совершенно не знаешь Черадола, и поэтому он просит помочь тебе. Наш тупоголовый трясинник ещё не появлялся. Словно в ответ на вопрос толстяка, из воздуха вновь показалась зелёная морда. Радуйтесь, преступники, сам князь прибудет вечером, зловеще пообещал он. Да его приезда велено ничего не предпринимать. Как так? ахнула Кава. Сюда прибудет черадольский князь? Не может быть. Ещё как может! напыщенно подтвердил Тресинник. Это же его тюрьма. Надо сказать, лучшая тюрьма для чаров. Ей больше тысячи лет. За всё это время отсюда убежал только один маг. Но он пришёл из другого мира. Тресинник запнулся и нахмурился, очевидно, понял, что проговорился. Уважаемый страж, любезно обратился к нему толстяк. Пока вы ещё здесь, не скажете ли нам, куда запропастилась наша ладка? Зелёная морда осклабилась. Ваша сообщница освобождена. А суд над вами состоится вечером, как только сам князь прибудет. Предательница! неожиданно взвыла Тай. Я же говорила, нельзя доверять этой дуре, она всё рассказала о Белоголовом сокровище. и рыжая изо всех сил пнула кровать. «А с тобой девица!» Зелёная морда повернулась в сторону Кавы. «Разберутся чуть позже, вечерком. Приказано не трогать тебя до приезда князя!» «Это кто ещё приказал?» не выдержала Кавы. «Я здесь оказалась случайно!» «Он сам и приказал!» не смутился дух. «Как только сообщили! Обрадовался очень, когда твой портрет ему передали! Приказал все твои желания исполнять!» У тебя есть желание? По спине Кавы пробежал холодок. Не очень-то улыбалась встретиться с Риком-стригаем так скоро, да ещё в неожиданной роли его пленницы. Так есть желание-то, нетерпеливо повторил трясенник. Пропади ты пропадом, буркнула Кава. Как скажете, ухмыльнулась зелёная морда и исчезла. Воцарилось гнетущее молчание. Чернозуб задумался о чём-то своём, та и нервно топталась на месте вся красная от злости. И только мышка невозмутимо наблюдала за полётом синекрылой бабочки под потолком. Наконец, чёртик сел Кава на плечо, и та словно очнулась. «Ну и что теперь?» — спросила она скорее себя, чем остальных. «Плохо наше дело», — искренне огорчился Толстяк. «Могут быть осложнения». — Видите ли, мы сидим здесь за кражу, грандиозную кражу, неудачную, как вы понимаете. И вы к нам, не знаю, случайно или намеренно, попали перед самым судом. Может, хоть мышку отпустят, но вы... вы можете пострадать за компанию. Кстати, он осторожно прокашлялся. Не питаю ли я ложных надежд, ожидая, что наш общий знакомый подсказал вам путь... нашего общего спасения. Дух-посланник сообщил мне о вашем чудесном таланте распознавания иллюзий, но пока мы не на свободе, вряд ли нам пригодятся ваши знания, как понимаете. Так что скажете? Кавы порывисто обернулась к нему, на ходу пряча градовой нож в личный астрал. Здесь есть дверь. Здесь полно дверей, откликнулась рыжая. И все не заперты. Неужели непонятно? Кавы поморщилась, но решила быть вежливой, пока получается. Здесь есть дверь, ведущая наружу, как можно спокойнее спросила она. Их общий блок делился на четыре комнаты, выходившие в небольшой внутренний холл, из которого вела в коридор дверь самого что ни на есть классического вида, гладкое деревянное основание с массивной кованной ручкой и обитой железом скважиной. Если я открою дверь, быстро произнесла Кава. — Будьте готовы перенести нас всех в безопасное место. Вы сможете провести зеркальный путь? Она вопросительно оглянулась на Чернозуба и его внучку. — Сначала дверь открой, — не без резона заметила рыжая. — А там разберемся. — После будет некогда. Но Толстяк поддержал рыжую. — Даже если вы откроете дверь, то это всего лишь начало. Понимаете, миска вы, за ней тянется длинный коридор со множеством других дверей. Я уже был здесь однажды. пока мы будем пытаться открыть каждую из дверей. Дело более чем безнадёжное». Но Кавы не смутили его слова. Наоборот, её взял азарт, не терпелась попробовать золотой ключ в действии. А кроме того, она готова была рискнуть в любом случае, потому что к встрече с черодольским князем Кавы точно ещё не подготовилась. «Не переживайте», — усмехнулась она, «у меня есть чудесное заклинание на этот случай». Золотой ключ уже давно перекочевал в её кулак. "Отойдите", приказала Кава. Она не хотела показывать свой драгоценный артефакт землякам. Если они воры и привыкли брать чужое, то волшебный ключ, открывающий все двери, может очень им понравиться. Настолько, что Чернозуб с лёгкостью позабудет о своём обещании помочь Каве. Каково же было удивление девушки, когда в кулаке вместо ключа она обнаружила английскую булавку, причём, судя по виду, из чистого серебра. Вот это да! Ведьма даже растерялась. Что там? Рыжая тут же оказалась рядом. "Не получается?" ехидно и вместе с тем тревожно спросила она. Кавы в отчаянии раскрыла булавку, вставила в замочную скважину и провернула несколько раз. Щёлкнул замок, и дверь открылась, даже не скрипнув. Мышка Не проронившая до сих пор ни звука, радостно пискнула. Хорошая работа, похвалил Чернозуб. Теперь я понимаю, почему вы здесь. Наш общий знакомый отдаёт долги. Если мы выберемся, он тронул девушку за локоть и чуть сжал его. У меня будет к вам деловое предложение. Так, да стоит поторопиться, смущённая от того резко произнесла Кава и первой шагнула в проём. Перед ними простирался длинный коридор, выложенный чёрно-белой плиткой. С обеих сторон тянулись долгие ряды одинаковых дверей, тёмных деревянных прямоугольников, выделяющихся даже на фоне шахматной расцветки стен. Потолок в этом странном месте состоял из частей, соединённых арочными перекрытиями. На каждую часть приходилось по две двери. "Ого", присвистнула Тай. "И в какую дверь нам идти?" их все открывать до скончания века. Кава присела возле ближней двери и вставила в замочную скважину свою чудо-булавку. Оправдывая опасения девушки, дверь не открылась. Кава переметнулась к следующей двери, за ней синей вспышкой перелетел неотступно следовавший за хозяйкой чертик. И здесь неудача. И следующая дверь не открылась. Тай, потеряв терпение, принялась тихо, но сильно дёргать за ручки, пытаясь найти хоть какой-то выход. Мышка ей помогала, а чернозуб лишь качал головой и что-то бормотал про сильные чары, наложенные на тюремные двери. Но вскоре толстяк принялся помогать им, причём, судя по сложным движениям его рук, он пытался открыть двери с помощью какой-то хитрой местной магии. Кавы тщательно оглядела булавку. Неужели золотой ключ таковым не являлся, или это новый облик так повлиял на него? Несмотря на обвладевавшую ею панику, Она постаралась сосредоточиться. Итак, что говорил великий Мальфар? Ключ открывает любую дверь, любой замок. Да. Так и было. Волнуясь, Кава присела возле очередной двери и невольно втянув носом воздух застыла. Запах мяты и лимона, едва уловимая нота чебреца и ромашки, этот стойкий луговой аромат мог означать только одно. иллюзию. Двери не настоящие, взбудораженно шепнула она землякам. Надо найти среди них настоящую дверь. И Кв, сотворив из пальцев знак анти, предназначенный для лучшего распознавания иллюзорной дымки, медленно двинулась вдоль дверей. Но коридор всё длился и длился, а правильная дверь всё не находилась. Чернозуб, Тай и Мышка неотступно следовали за ней, всецело доверившись этой странной девушке, так неожиданно появившейся в их компании. «Что-то здесь не так!» Кава резко остановилась, и Тай чуть не налетела на неё. «Конечно, не так!» — рассерженно заворчала рыжая чара. «Проклятый коридор не кончается, словно череда зеркальных трюмо!» «Что?» — не поняла Кава. «Да как в трёхстворчатом зеркале!» пояснила рыжая. Когда две части отражаются в третьей и создают бесконечный коридор отражений. "Ну, конечно", поражённо воскликнула Кава. "Надо же просто развернуть эти створки пошире". "Чего? Я когда-то читала об этом в книгах по иллюзорной магии", пояснила девушка недоумевающим землякам. "Если сделать так", она подняла ладони и развела в стороны, чтобы каждая из них закрывала вид на двери по бокам. "А теперь вот Так, как им медленно свела ладони вместе, и вот чудо. Двери послушно потянулись за её руками. Ведьма сосредоточилась, медленно подняла глаза, прищурилась. Вот же она, ахнула Тай. И действительно, в каком-то шаге перед ними появилась чёрная, гладко выкрашенная деревянная дверь с металлической ручкой и аккуратной замочной скважиной где-то на уровне груди. Не теряя больше времени, Кавы вставила булавку в скважину и легонько провернула. Дверь не отворилась, не сошла с места даже на миллиметр, она просто растаяла, открывая узкий проём нового коридора. "Невероятно", прошептала Тай.